Саша Герцберг Оливер Это сделал Оливер. Мама смотрит на меня с сомнением и переводит взгляд на нашего лабрадора. Мне семь лет, и я уже привычно виню его во всех грехах. Он виновен в разбитом горшке. Любимой бегонии бабушки больше нет. Он виноват в том, что сломана дверца шкафа, и в том, что в посудомоечной машине оказался хомяк сестры. «Это сделал Оливер». — Настойчиво повторяю я. Оливер смотрит на меня своими золотистыми глазами, и на его полинявшие от жары и старости морди я явственно различаю ухмылку. — Малыш, врать нехорошо. Я знаю, что это ты разлил чернила по счетам. У Оливера нет рук, чтобы такое сделать. Мама знает, что я соврал. Она не знает другого. Это Оливер сказал мне сделать это. Как и с горшком, и с хомяком, и с соседской кошкой... Мама про нее не в курсе, я зарыл дохлую, выпотрошенную Нэнси за шоссе. Пришлось украсть мешок для мусора. Я был похож на техника морга с этой черной пластиковой ношей. Оливер молча наблюдал за мной все то время, пока я закапывал труп кошки. Грязь хлюпала в ботинках, невдалеке я увидел тушку дохлого опоссума. Должно быть, его сбила машина. Мне двенадцать лет. Я отлично успеваю по биологии и математике. Языки мне не даются, наверное, потому что я не умею разговаривать с людьми. Одноклассники меня не то чтобы не любят, побаиваются скорее. Потому что я ношу только черные и всем рассказываю, как миссис Би, наша учительница биологии, показала мне после занятий, как правильно вскрыть лягушку. Она не должна была этого делать, но я три недели провел в мольбах слезных и грозных, уламывая ее. Это программа. — Скажем так, это программа старших классов. Ты еще слишком мал, чтобы браться за скальпель. — То есть дело не в лягушке? — спросил я. — Нет. То есть в ней тоже, но вы же сейчас уже в три года видите кое-что похуже в интернете. Но я не могу доверить тебе скальпель. Директор меня уволит, если узнает. Еще неделю я потратил на то, что истово и не очень клялся миссис Би, что директор не узнает. Ни одна живая душа на этой скорбной планете не узнает, что вы, миссис Би, дали мне скальпель, и я выпотрошил на препарационной доске живую лягушку. Скальпель мне не дали, но я смог дотронуться до смерти. Когда миссис Би разрезала белое брюхо лягушки, я почти услышал, как она умерла. Ее розовые внутренности выглянули изнутри, как сокровища из песка прибрежного грота». Они оказались прохладными, когда я тронул их пальцем. Потом я рассказал маме. Она не оценила. Зато оценил Оливер. Он усмехнулся и помахал хвостом, а затем проводил меня к реке, где мы выпотрошили дюжину лягушек скальпелем, который я украл из папиной рабочей сумки. Он хирург. Я тоже буду хирургом. Буду делать операции только для трупов. Почему никто никогда не задумывается о том, что мертвым тоже может быть плохо, Оливер меня понимает, в отличие от всех остальных. Мне двадцать три. Сьюзан снова не пришла. Я назначил ей уже четвертое свидание. Она согласилась и снова не пришла. Я начинаю злиться. Оливер поддакивает мне это плохая девочка. И она не умеет краситься. Вот вообще. Безвкусица. Я треплю его по золотистой шерсти и заглядываю в черные глаза. Теперь у меня есть свои скальпели и морфин. Я учусь на техника морга но пока что нас учат вскрывать животных. Я жду, когда нас пустят в настоящий морг, но до этого еще далеко. Когда Сьюзен вскрикивает, я закрываю ей нос платком. На мне латексные плотные перчатки. Если она вздумает кусаться, то не сможет поранить меня. Когда придумали ДНК, жизнь у маньяков стала не сахар. Мои волосы забраны под бейсболку, никаких следов. Протекторы на ботинках зачищены до почти ровной поверхности — Все равно я их выброшу. Сьюзен перестает дышать, и я поворачиваюсь к Оливеру. На его морде все та же ухмылка, как когда мы закапывали кошку на шоссе. Я весь испачкался, в ботинках чавкает мутная вода. «Хорошо», — говорит Оливер. Я достаю из кармана скальпель и киваю ему. «Хорошо». Когда ко мне в комнату общежития является полиция, я поднимаюсь им навстречу. Мне не страшно и не обидно, что ко мне пришли. Я, может, и выгляжу странно, но я не какой-нибудь идиот. У меня IQ 145. Конечно, они должны были ко мне наведаться. И я даже не собираюсь им врать. У вас есть какие-то предположения, кто бы это мог сделать?» Женщина-офицер пытливо всматривается в мое лицо. «По нему не очень удобно читать, потому что у меня защемление нерва и правая половина не совсем подвижна. Как-то раз я упал с велосипеда, вроде бы тогда это и началось». Это сделал Оливер. Я не вру. Это ведь правда сделал Оливер. Как я потом узнал от Дэвина моего однокурсника, Сьюзан общалась с каким-то Оливером. Он признался в убийстве. Видимо ему пришлось. Мне 38. Нэнси, моя дочь играет в саду. Техники Морга зарабатывают слишком мало, чтобы позволить себе дом с садом в хорошем районе Сан-Франциско. Моя жена. Точнее, ее отец, построили этот особняк. Мой тесть не слишком радостно воспринял мою кандидатуру на место жениха его дочери. Но я полюбил Люси, а она полюбила меня. Мы встретились, когда она приехала опознать свою мать. Ее Ауди 8 раскатал грузовик, и мне пришлось выковыривать внутренности из черного пластикового мешка, чтобы собрать подобие человека. Люси оценила мою работу». Естественно, я узнал об этом позже, никто не подкатывает к симпатичным страховым агентам в морге. Она приехала через месяц, потому что полицейские порекомендовали поискать кольцо с ха-ха безымянным пальцем матери у меня. У меня нет обыкновения хранить женские пальчики с кольцами в холодильнике. Есть пара мужских ступней, но они свежие, это для моего практиканта. Мы поболтали, я рассказал ей о своей работе, и она заплакала. Никто не подкатывает в морге к молодым женщинам, но теплое участие там всегда к месту. Нэнси родилась через два года нашего брака. Теперь ей четыре. И я замечаю, как она иногда смотрит куда-то в сторону и улыбается в эту пустоту, машет кому-то, а иногда что-то бормочет, вроде про себя, но я вижу, что она делает это осознанно. Люси уверена, что это пройдет. У кого из нас не было воображаемых друзей в детстве? Я смотрю, как Нэнси берет красное ведерко и присыпает в него песок лопаткой. Лопатка зеленая. Мне всегда становится спокойно и уютно, когда я наблюдаю за дочкой. В чашке дымится какао. Люси работает наверху. Листья платана падают в пустой бассейн. Я задумываюсь настолько глубоко, что, кажется, почти засыпаю. Меня будет громкий хруст. Сначала мне кажется, что сломалась ветка. Я вздрагиваю, вскакиваю и смотрю вокруг себя. Нэнси стоит передо мной, в руке у нее кусок сломанной лопатки. Она зеленая. Я выдыхаю и усаживаюсь обратно в кресло-качалку. Нэнси смотрит виновата, хотя и она, и я знаем, что я могу купить ей сотню таких лопаток. Но я все же ее отец, и она должна знать, что просто так портить вещи нельзя. Я свожу брови. Мышцы с правой стороны все еще неподатливы, и мое лицо выражает скорее игривую усмешку, чем серьезность. И говорю, «Малыш, ломать вещи нехорошо». Нэнси хмурится и становится ужасно похожа на Люси. И отвечает, «Я ничего не делала, папочка». В моем горле застревают слова. И прежде чем я успеваю что-то сказать, Нэнси продолжает, «Это сделал Оливер, папочка».